Пришёл церковный сторож, древний маленький старичок, уже не седой, а какой-то зеленоватый, и так скрюченный ревматизмом, что казалось, он всё время собирается стать на четвереньки. В руках он держал большой фонарь и связку огромных ржавых ключей. На прощание батюшка дал цвету запасную свечку и пригласил его на завтрак к утреннему чаю.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 Чего мне бояться? Я ничего не боюсь. Я солдат. Ещё за Николая, за первого Севастопольский и под турку ходил. Солдату бояться не полагается. 15 лет я сторожем при церкви и на кладбище. 15 лет моя такая должность. И скажу всё пустое, что бабы брешут. «Никаких нет на свете ни оборотней, ни привиденьев, ни ходячих мертвяков. Мне и ночью доводится иной раз сходить на кладбище. В случае воры или шум какой, и вообще, и хоть бы что, которые умерли, они сплят себе тихесенько на спинке, сложившей ручки, и не мур-мур, а нечистая сила, так это она в прежние времена действовала. Еще когда было припасное право, когда мужик у помещика был в припасе. Тогда бывало, иной землячок отчаившись и душу продавал нечистому, и это бывало. А теперь вся чертяка ушла на зализную дорогу да на пароходы, чтоб ей пусто было. Вот еще по елекстричеству работает. Старик, а за ним цвет,